Глава 33. Всё дело было в вырезах, в этих знойных бутонах из цветочного магазина. Они были другими, слишком яркими. Насыщенный синий цвет был чересчур сочным и интенсивным. Необычная форма, замысловатое сплетение лепестков, все было особенным. Казалось, что само солнце коснулось этих цветов, оставив на них яркий желтый луч. Именно такой была и Мамариты, утончённая женщина с тихим скромным характером, но при этом особенная. Она не устраивала сцен, никогда не кричала, а из любого конфликта выходила достойно. Самое главное, она всегда искренне и безмерно любила мужа, впрочем, как и он её. Из её уст никогда не было слышно ни единого плохого слова в адрес папы. По крайней мере, рядом с Ритой. Все размолвки были скрыты за дверью спальни. А ещё она всегда ждала супруга из долгой командировки, в душе умоляя бога, чтобы с ним ничего не случилось. Но какой бы сильной сдержанной женщиной она не была, голубоглазые ирисы выводили её из равновесия. Некогда любимые цветы превратились в её семье в символ разлуки. Когда отец Риты приходил с букетом синих ирисов, виновата мялся на пороге, как неприкаянный и не зная с чего начать разговор, становилось понятно, что его снова срочно вызывают на работу. У него была репутация хорошего непьющего работника, его уважали и ценили. К тому же он никогда не подводил начальство и по первому зову выезжал в любой регион. Мама стойко переживала разлуку, мужественно выдерживала любое испытание. но каждый раз, когда в доме появлялись сирисы, она не могла сдержать слёзы. В день возвращения отца Рита снова навела порядок и приготовила вкусный обед. Когда в дверь позвонили, она радостно побежала по коридору, снова ощущая себя ребёнком. Она открыла. На пороге стоял отец и держал в руках ирисы. Рита широко распахнула глаза, не понимая, что происходит. Мамы уже нет. Перед кем этими цветами извинялся отец? Перед ней? Он едва вернулся, за что ему просить прощения? Дочь ничего не понимала. Рита отступала, по мере того, как приходило понимание. Отец медленно вошёл в дом, прикрываясь букетом словно щитом. Он снова стоял у двери и, как раньше, переступал с ноги на ногу, не зная, как начать разговор. Обычно после этого следовало: "Дорогая, так получилось". Рита разглядывала отца. Что-то изменилось. Только сейчас она поняла, что он словно помолодел. Одежда на нём была новая и выглаженная, ни бороды, ни усов, ни запаха сигаретного дыма. Он был похож на пожилого жениха. Доча, так получилось, Комок в горле не дал ему продолжить, поэтому он просто протянул рети цветы. Проклятые ирисы. Она взяла их в руки, и нежные голубые цветы сказали всё за отца. Остальное Рита поняла без слов. Картинка сложилась воедино. Ирисы, внешний вид папы, его долгое молчание и длительные командировки. Деньги, которых резко стало меньше. Рита грешила на алкоголь, думала, отец переживает утрату, страдает и находится на грани. Но нет, Все было хорошо. Слишком хорошо. Рита развернулась и убежала в комнату. Там у нее началась истерика, хотелось крушить все вокруг: разбить вазу, сломать цветочный горшок, выбить окно. Но под рукой, а точнее в руках, оказался букет. Рита со всей силы ударила им по двери. Синие лепестки фейерверком разлетелись по крохотной комнате. Букет вновь взлетел, обрушившись на стену. Несколько уцелевших бутонов ещё держались за стебли. Один удар, и те оказались на полу. От последнего столкновения со спинкой стула букет сломался пополам. Запах свежей зелени наполнил пространство, словно Рита оказалась посреди поля в разгар синакоса. Она бросила голые стебли на пол, а следом рухнула сама. Отцовское сердце содрогалось с каждым ударом букета, словно в нём жила частичка этих ирисов. Он медленно разулся, прошёл в кухню, налил себе чай. В собственном доме ему было не по себе, словно он зашёл в гости. Рита не знала, сколько пролежала на полу. Казалось, прошло несколько часов. В эту секунду все былые проблемы переживания и печали показались ей такими мелкими и незначительными. У отца была новая женщина, жена Мачиха. Сгущались сумерки. Тяжелая обстановка в доме с приходом темноты только ухудшилась. Открытые занавески выставляли напоказ жизнью в маленькой квартире. Тишину нарушали только громкие старинные часы в гостиной и гул холодильника. Никто не хотел нарушать безмолвие, но кому-то придётся это сделать. Доча, можно? спросил отец, входя в комнату. Рита лежала на кровати, на звук его голоса она даже не отреагировала. Давай поговорим. И давно? спросила Рита. Почти всё лето, начал отец. Мы познакомились там. Сначала просто общались. В последнее время у нас появилась, ну, как сказать, связь. Связь? Рита вскочила в бешенстве, сжимая кулаки, глаза наполнились яростью. Ты теперь это так называешь? У вас с мамой тоже была просто связь? Доча, ну зачем ты так? Каждое слово давалось ему с трудом. Ты предал маму. «Ее уже нет. По щеке скатилась слеза. Значит, предал память о ней. Уходи. Я хочу, чтобы ты меня выслушала. Он сделал шаг навстречу, но Рита не дала ему продолжить. Не хочу ничего слышать. Она выбежала из комнаты, схватив какие-то вещи, и быстро надифобой в громко хлопнула входной дверью. Отец вздрогнул, из рук выпал лепесток ириса.